Вовсе не вечность. Только два месяца. Нам надо сразу же обсудить наши следующие шаги. — Только на берегу, — сказал я. — Не сейчас. — Хорошо. Только особенно не затягивайте. Тут еще кое-какие расходы остались за проезд, за визу, ну и прочее. Всего пятьдесят долларов. Лучше сразу же это уладить. А уж остаток гонорара отдадите когда. «Обживетесь? Остаток это сколько?» «Сто долларов. Очень недорого. Мы не злодеи какие-нибудь». Я ничего ему на это не ответил. Мне вдруг страстно захотелось только одного. Как можно быстрее выбраться из этого зала. Прочь Селлис Айленда. Я боялся, что в последний миг дверь инспекторского бюро вдруг распахнется, И меня вызовут, вернут. Я торопливо достал свой тощий бумажник и выдернул оттуда пятьдесят долларов. Оставалось у меня еще сто. Это не считая сотни долга. Теперь всю оставшуюся жизнь плати этим адвокатам проценты, пронеслось у меня в голове. Но мне уже было все равно. Я ничего не чувствовал, кроме яростного, ознобом накатывающего нетерпения. — Мы можем идти? — спросил я Отсона. Тот кивнул. Женщина в панбархатной блузке пожала мне руку. Тут же подошел и старик, чтобы меня поздравить. Мы пошли к выходу. В дверях я предъявил полицейскому свой паспорт. Он тут же мне его вернул. — Счастья вам! — пожелал он мне и тоже протянул руку. Впервые в жизни мне жал руку полицейский да еще и желал счастья. На меня это весьма своеобразно подействовало. Только тут я понял, что я действительно свободен. Нас погрузили в моторку, больше похожую на солидный баркас. Роженицу в сопровождении двух охранников уложили на корме. Уотсон, я и еще несколько выпущенных на воле счастливцев теснились на носу. Рев мотора и гудки окружающих кораблей заглушили стоны женщины. Солнце и ветер со всех сторон охватили лодку искристой зыбью подрагивающих солнечных бликов, так что, казалось, наша моторка не плывет, а парит между небом и водой. Я стоял, не оглядываясь. Паспорт был спрятан во внутреннем кармане. Я прижимал его к себе. Небоскребы Манхэттена... Исполинскими стражами вырастали в ослепительно голубом небе. Вся переправа заняла лишь несколько минут. Когда мы уже причаливали, один из пассажиров не смог удержаться от слез. Это был щедушный старичок на тонких ножках и в старомодной велюровой шляпе. Бородка его затряслась, и он упал на колени, простирая руки к небу выставом, и бесцельном жесть. При ярком свете утреннего солнца это выглядело и трогательно, и комично. Супруга старичка, маленькая, смуглая, как орех, вся в морщинах, досадливо стала его поднимать. Костюм перепачкаешь, а он у тебя только один. — Мы в Америке, — лепетал старичок. — Ну да, да, мы в Америке, — крикливым голосом ответила ему жена. — А где наш Иосиф, где Самуил? Где они? Где наша Мириам? Где они все? Мы в Америке, — повторила она, — а все остальные где? Поднимайся и помни о костюме. Своими мертвыми, неподвижными, словно у жука, глазами, она теперь смотрела на всех нас. Мы-то в Америке, а где остальные дети где? — Что она говорит? — поинтересовался Отсон. — Радуется, что она наконец-то в Америке. — Ах, вот оно что! Ну еще бы! Тут у нас земля обетованная. Вы ведь тоже рады, не так ли? — Очень. Большое вам спасибо за помощь. Я осмотрелся. Вокруг меня, казалось, бушует автомобильная битва. Никогда прежде не доводилось мне видеть столько машин одновременно. В Европе до войны машин было немного, да и бензина почти не было. — А где же солдаты, удивился я. Солдаты? Какие солдаты? Но Америка ведь ведет войну. Отсон широко улыбнулся. Война в Европе и в Атлантике, доброжелательно растолковал он мне, а здесь нет, в Америке войны нет, здесь у нас мир. На секунду я даже об этом забыл. Враг далеко, где-то на краю свет. Здесь не надо оборонять от него границ. Не надо стрелять, здесь нет руин, нет бомб, вообще никаких разрушений. — Мир! — повторил я. — Не похоже на Европу, верно? — с гордостью спросил Отсон. Я кивнул. — Совсем не похоже. Отсон показал на другую сторону улицы. Вон там стоянка такси, а напротив остановка Омнибуса. — Не пешком же вы пойдете? — Отчего же, именно пешком. Я вдоволь насиделся в заперти. Ах, вот что, ну, как хотите. Кстати, в Нью-Йорке вы не заблудитесь. Почти все улицы здесь по номерам. Очень удобно.